Глава 18. Репутация Латана в этот раз с работала против нее. Рем с ворота не распахнул, а засланный в него бывший первый министр Гирфеля Виконт Чендвер так в городе и остался, увеличив количество защитников на один меч, по слухам весьма умелый. Владительница Ремса не поверила обещаниям новой правительницы, переданным через третье лицо, заподозрив в посулах с о х р а н е н и я жизни очередную хитрость, известную всем своим лицемерием и жестокостью принцессы Ливорского дома. О довольно грубом ответе, полученном на третий день после отправки ультиматума о сдаче именно столько времени графине давали на р а з д у м ь е сообщил л о э м пройдя через портал уже поздно вечером. Государыня приняла своего адъютанта и вассала в малом тронном зале, откуда перед этим потребовало удалиться всех сановников, кроме первого министра Маена Моснерского и маршала Игоря Приарского. «Не понимаю, на что она надеется», — мрачно добавил старый приятель, посмотрев на сидевшего слева от герцогского трона графа Маена, понятно, лучше всех разбирающегося в делах гирфельских владетелей. «У армии в разы больше искмагов». Рано или поздно они опустошат защитные амулеты Ремса. Лойму по два, а то и по три раза за день, пользующегося порталом, чтобы держать свою повелительницу в курсе происходящего у стеносрожденного города, с каждым разом все труднее приходилось отбиваться от командующего Бюстина и герцогов, желавших воспользоваться пространственным перемещением древних, чтобы встретиться с герцогиней Гирфельской — И, как говорится из первых уст, узнать все о необычайной магии порталов, понять, чем это каждому из них грозит и какие перспективы сулит. Пока адъютанту герцоги не удавалось выкручиваться, ссылаясь на отсутствие разрешения со стороны главы портального клана, однако уже было ясно, что долго это не продлится. в л а д е т е л и и имперский легат, правда, значительно успокоились, когда узнали, что Ремс не может быть захвачен по примеру Гирфеля, потому что в нем нет площадки древних. Полагаю, г р а ф и н и надеется, что армия Конгресса не сможет долго стоять под стенами. м а е н взял в руки кубок, но пить из него не стал и поставил обратно. Он повернул голову к л о т а н и м Неприятно удивившее наших союзников взятие тобой столицы и вчерашнее известие о переходе под твою руку всех кавалерийских и егерского полков вовсе не означает скорый конец сопротивления». «Свой Моснер я в течение двух ближайших пятидневок возьму». Городские прохвосты присылали переговорщиков ещё когда мы подходили к Кесптилу. Игорь, я уверен, тоже быстро разберётся. Лач у нас в руках, и его сыновья в п р и а р и сопротивления не окажут. Но почти треть городов и крепостей по-прежнему на стороне веской партии. У них есть надежда, и весьма обоснованная, что сил за год привести их всех к покорности у нас не хватит, а там и принц Емирон явится. Графиня тоже это понимает, и еще она знает, что войска наших союзников явились не только, чтобы помочь нам. От трофеев они тоже не откажутся. Часть армии Конгресса может двинуться и с к а т ь себе более легкие места для наживы. «Не забудь, урожай и провианта у нас только на восьмушку». «Этот вопрос, Маэн, насколько я знаю, мы уже ведь решаем», — подняла бровь Латана. Пока граф Моснерский рассказывал правительнице о предпринимаемых им мерах по поставкам в армию, про действия по недопущению разорения государственных земель, о множестве других проблем, с которыми, впрочем, вполне успешно справлялся сохранившийся управленческий аппарат т г е р ц о г с т в а Игорь с некоторой тревогой наблюдал за Лоэмом, угрюмо сидевшим на самом дальнем от трона стуле. Попаданец подозревал, что скверное настроение друга вызвано вовсе не провалом миссии с отправкой Виконта Чендвера, и не тем, что взятый штурмом Ремс будет основательно разграблен. После отказа Тани принцесса отдала этот город во владение своему адъютанту и присвоила бывшему десятнику Олского полка титул графа Ремского, а тем, что возле Латаны появился красавчик-баронет. Соревноваться с титульным дворянином совсем не то, что с игрушкой-рабом. Еще в р о с с и землянин попытался было намекнуть Лане про чувства старого приятеля и подтолкнуть их поближе друг к другу, но сразу понял по тоске в ее глазах, что тему лучше не поднимать, и отступил. Граф, попаданец воспользовался паузой, возникшей в беседе герцогини и главы правительства, обратился к Лойму по д титулу, чтобы поднять ему настроение. «По большому счету в задержке с захватом твоего города есть и хорошее». «У нас будет достаточно времени, чтобы укрепить свою власть на других территориях и встретить амбиции и аппетиты наших верных союзников во всеоружии». «Это и в самом деле так», — поддержала слова своего друга Латаном. «Возвращайся к командующему Бюстину и скажи, что я безгранично доверяю его полководческому таланту. Заодно уверишь, что поставки армии необходимого будут идти без задержек и в нужном количестве». «С помощью наследия древних м а е н она положила руку на плечо графа Моснерского, «мы станем пользоваться тем порталом, что обнаружили в районе гавани, так что можно взять в аренду портовые склады и п о г а у з ы займись этим». Оставшись со своим спасителем и вассалом наедине, — Латана прошла к стрельчатому окну и распахнула его сама. Слуг она вслед за караулом выставила из зала, зная, что ее друг не станет откровенничать даже при самых забитых рабах. Она провела ладонями по отсиженной за целый день попе и сплела на себя з а к л и н а н и е т е б я восстановить?» — спросила она, обернувшись. «Не надо», — мотнул головой Игорь. «Если кто и устал, так это мой конек. Но его здесь нет. Сам восстановится. До утрата». Может, тебе лучше задержаться хотя бы на пятидневку? Под ногами у тебя и моя напутаться. А смысл? Вообще-то Егоров чувствовал н е к о т о р о е у т о м л е н и е но было вполне терпимо, случались времена и тяжелее. Время моего служения тебе в обустройстве столицы и страны придет чуть позже, а пока позволь нам все-таки Станя решить свои дела. Два полка, первый кавалерийский, пехотный, приарский неполного состава, Уже готовы были завтрашнего утра пройти через портал к владению Игоря. Собой он забирал и вытащенных им из тюрем, и спасенных от жестоких казней, молодых бродяг и нищих. Про будущих янычар и адепток вспомнила и г е р ц и г и н я Много крысят ты себе подобрал? — грустно усмехнулась она. Подошла к попаданцу и села на стул рядом с ним. — Семьдесят два общим числом. Парней больше, чем девушек. «Это не к р ы с я т а Лан, а люди. Ты еще в этом когда-нибудь убедишься. Хотя почему потом?» «Посмотри на Айсу. Тебе же она нравится и как нянька, и как человек. Сама же не хотела ее с Таней отпускать в приар». «И сейчас не хочу». Герцогиня побарабанила по столу пальцами, унизанными перстнями с крупными камнями. «Но я понимаю, что Тане и нужна помощница, чтобы управляться с этими адептками». «Кстати, вчера еще хотела спросить, да забыла. Ты подумал, как объяснить соклановцам, что у них в магическом сознании время от времени станут появляться новые портальные площадки?» Игорь протянул к в е н ц е н о с н о й подруге левую руку, задрав обшлак камзола. «Вот видишь?» — спросил он. «Вижу», — подтвердила г е р ц о г е н я Гирфельская. «Это часы, диковинная штучка из твоих родных мест. Ты обещал, что их подобие, только большое, сделаешь в башне страха». Она неожиданно рассмеялась. «Не смотри, Игорь, я устала уже запоминать все твои идеи. То часы, то это дурацкое предложение с гирами и ругирами казначей до сих пор в себя прийти не может. То не тряские кареты, то водяные колеса, т ы еще что-то. Сделай, наконец, хоть что-нибудь. Нет, ты торопишься бросить меня и заодно в е с т и с собой Таню». Егоров не стал краснеть из-за справедливой насмешки подруги, Он и сам не раз говорил себе нечто подобное. Однако сейчас он, если использовать выражение родного мира, увидел свет в конце тоннеля, и вскоре Орвана узнает много нового. Поэтому оправдываться Игорь не стал, как и давать какие-то обещания. Пусть дела доказывают его правоту. «Нет, Лана, это больше не часы», — пояснил он. «А с а м о е что ни на есть артефакт древних, позволяющий находить новые порталы». Вот так и будут думать адепты или адептки, допущенные к столь важной тайне кланам. Придумал не я, Таня. Принцесса одобрительно кивнула и вновь вскочила, принявшись расхаживать позади Игоря. Тому было неудобно крутить головой, да и не любил он, когда кто-то находился у него за спиной. Попаданец развернул стул спинкой к столу и принялся смотреть на задумавшуюся сюзереншу. «Оставь во дворце к о л ь т а с гильмой», — остановившись напротив Егорова, попросила она. «Дин и так расстроен твоим отъездом, да еще и без друзей останется. Игорь, сам же говоришь, мы можем друг другу в гости хоть каждый день ходить». «Вот именно, Лана. Айса инициирована созданием порталов. Парн с Эмилией хоть теперь и важные персоны, но не надломятся, если будут иногда вспоминать, что они еще и адепты клана». «Станем наведываться часто. Дети иногда с ночёвкой. Да и не помешает им немного охладиться, а то уж весь твой дворец на лабиринт с ловушками стал походить. Это я ещё этим о т о р о м историю про т о м у с в о ю р э н е и Рынь рассказал. А то бы весь парк перерыли в поисках кладов, выкрасили ограду и сбежали на какой-нибудь остров. Я теперь стану крайне осторожным в подборе историй. «А мне расскажешь?» «Не вопрос. В первое же своё возвращение». — согласился Егоров. — Мне надо уже готовиться к убытию, — напомнил он правительнице. — Да, конечно. Только сначала создай площадку в моей гостиной. Это небезопасно. Должна понимать, портал — это обоюдоострое оружие. Человек слаб. Кого-нибудь из адептов могут заставить. Игорь не стал заканчивать мысль, подруга и так всё поняла. И всё же после некоторых раздумий проявила настойчивость. — Тогда сделай прямо здесь. показала она пальцем в пол. «Отсюда до моих покоев надо пройти через весь дворец, подняться на этаж выше, преодолеть десяток постов. Хочу иметь возможность путешествовать, не посвящая в свое убытие весь двор». В словах герцогини имелось здравое зерно и не без некоторых колебаний. Землянин, использовав дубовый постамент малого трона, открыл еще одну точку пространственной сети. Вот и все, улыбнулся он. как ты и хотела». «Нет, не все». Не согласилась с ним Латана и прошла к трону, перед которым на столе лежало нечто, накрытое шелковой тканью, явно заранее подготовленное. «Игорь, я знаю, ты не любишь всяких торжественных церемоний, поэтому я по-простому». Она, сняв закрывавший подарок шелк, взяла в руки толстую в палец золотую цепь. «Любой новый русский бы позавидовал». на которой висел медальон с рубином больших размеров в центре и россыпью бриллиантов по всей остальной поверхности. «Прими от меня в дар». Правда, амулет давно не заряжался магией, но Таня это исправит. Вид подарка и понимание его истории напомнили Игорю бородатый анекдот про глав СССР, США и Франции, встретившихся на переговорах по разоружению. Когда в перерыве те вышли перекурить, Миттеран решил п р и х в о с т н у т ь и, достав изящный серебряный портсигар, открыл крышку, показал коллегам надпись «Моему котику Франсуа о его к о ш е ч к е Жаклин». Картер решил не остаться в долгу и извлек свой портсигар, сделанный из нержавеющего железа, но золотым американским гербом в центре. Изнутри было выгравировано «Супругу Джимми от преданной любящей жены». Высокомерно посмотрев на президентов, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с надменной и насмешливой улыбкой извлек целый ларец, сделанный из золота, платины и украшенный огромным количеством алмазов и жемчуга. Ахнувшие коллеги решили узнать, откуда такой бесценный подарок. А там изнутри было написано «Светлейшему князю Потемкину от императрицы Екатерины II». «Спасибо, моя правительница». Игорь быстро склонил голову под цепь, но Латана, надевая на его шею подарок, успела заметить едва сдерживаемый смех друга. «Ты чего смеешься?» Рассказывать анекдот землянин, конечно, не стал, тут бы такой юмор никто не понял. Захват, присвоение и раздаривание трофеев в Варване было обычным делом. Егоров даже не собирался выяснять, кому раньше принадлежал этот медальон, чью шею гнул вниз этот золотой груз. Как говорила его бабушка, «дают — бери, бьют — беги». В конце концов, абсолютно равнодушный ко всякой мишуре попаданец не собирался таскать на себе подобную тяжесть, если только на официальных мероприятиях, чтобы потешить подруг. г е р ц е г и н я Гирфельская попыталась еще уговорить своего советника принять участие в ужине, Но поскольку эта трапеза намечалась официальная, с большим количеством приглашенных аристократов и сановников герцогства, Игорь проявил твердость. Ему действительно еще многое нужно было в этот день сделать. Таня, так и не научившаяся нормальному полноценному сну, раз уж так вышло, выполняла приземляние не функцию будильника. Она разбудила друг до рассвета одним из самых приятных способов. Коридорных будущая графиня подняла заранее. Наверняка пинками. И горячая вода дожидалась маршала в ванной комнате сразу же после его побудки. «Возьми к себе». Напарница, уже полностью одетая и экипированная, протянула попаданцу, только что завязавшему последний узелок на куртке, кожаный свиток, в котором было записано его право на владение. «Положи в сумку, так удобнее». «Спасибо, кап», — поблагодарил за совет Игорь, забирая грамоту. «Пошли». В сопровождении раба, тащившего совсем небольшой баул, граф и почти графиня Приарские вышли в коридор, в конце которого их дожидались Айса и Кольцгильмой. С остальными друзьями, включая правительницу, они попрощались накануне поздно вечером, устроив скромную попойку в апартаментах Игоря. Даже к о м и с с а р у с т р а ж и д е л ь я н у было позволено выпить чуть больше. Никакой тайны из намечавшегося убытия полков к Приару землянин не делал. Не имело смысла, всё равно оповестить город, находящийся в паре сотен километров от столицы, до появления под его стенами нового хозяина никто бы не успел. Вот появится голубиная почта или какой-нибудь телеграф, если у Егорова дойдут до этого руки, тогда будет другой разговор. Дворец, который обычно наполнялся людьми весьма поздно, в раннее утро отъезда маршала графа Приарского оказался многолюдным. «Совсем спать не ложили, что ли?» — с насмешкой подумал Игорь. Перед подъездом своего командира ждало три десятка кавалеристов. Если кто-то из придворных рассчитывал увидеть использование магии древних, то он был жестоко разочарован. Отправку Егоров наметил через портал возле казарм. К прибытию маршала оба полка уже выстроились сходящимися колоннами на перпендикулярно расположенных улицах. «Проблема есть?» «Тэг, Рим?» — спросил землянин. «Оба полковника, будущие бароны, вассалы, попаданцы, синхронно помотали головами?» «Молодцы!» — Игорь в них и не сомневался. «Рабы готовы? Никто опять не заболел?» — уточнила Таня. «Все в порядке», — доложил т а к в и л л Отобранные кандидаты и кандидатки в янычары и адептки портального клана находились в фургонах. Их пока даже не переодели, но подлечили, приведя откровенных доходяков в более-менее приличное состояние. До приара должны добраться, а уж там откормят. «Нашли себе развлечение!» Таня посмотрела по сторонам и презрительно скривила губы. «Даже на казни такого ажиотажа уже нет». Новая правительница, при том, что действительно издала указ о запрете смертных приговоров для недостигших 16 лет, Тем не менее, на какое-то время смогла присытить горожан кровавыми зрелищами. С избытком хватило и взрослых преступников. А вот перемещение через порталы гирфельцы еще ни разу не видели. Большинство командиров проживало на квартирах. Держать язык за зубами в этом мире большинство не умело, даже будучи трезвыми. Поэтому все незанятые войсками улицы были забиты зеваками». Много любопытных облепили крыши домов и выглядывали из окон. «Конечно, полагалось бы присесть на дорожку, но, думаю, обойдёмся без этого». Игорь ещё раз оглядел напряжённо з а м е р ш е е войско. «Полковники, действуем, как обговаривали. Таня, прошу». Он приглашающим жестом показал в сторону портальной площадки.